Глава 24. Игральные кости бесшумно падают на стол. Также бесшумно фишки передвигаются по игровому полю. Две головы в огромных наушниках беззвучно открывают рты. Эмоциональные телодвижения сопровождают каждый ход. Слава стоит на пороге кабинета отца. Игроки так увлечены партией в нарды, что ничего вокруг не замечают. Наконец Винс снимает последние камни с доски и поднимает над головой руки в победном жесте. Макар откидывается на спинку кресла, скрещивает руки на груди, досадливо морщится. Слава подходит к игрокам. «Эй, увидьте уже меня!» Макар с Винсом одновременно снимают наушники. К грохоту забиваемых свай присоединяются две роковые композиции. Слава обращается к отцу, чувствуя, как бесполезно по рыбе шлепают его губы. Показывают рукой. Идем за мной. На достаточном удалении от шумостройки Слава съезжает на обочину и выключает двигатель. Винс проезжает мимо на своем грузовичке прощально сигнале. Вот паразит, все три партии у меня выиграл. Удача сегодня не на моей стороне. Макар горестно вздыхает и машет вслед другу. «Зачем он приезжал?» «Я ему мебель заказал. Винс привез образцы древесины. «Папа, это наша часть дома. Мы сами будем заниматься обстановкой. Но терраса-то вдоль дома. Общая. И огромная, как галерея. Хочу качели подвесные сделать. В кино такие видел. Девчонки будут в восторге». — Только это сюрприз. — А ты зачем приехал? — Соскучился? — Ладно, я по делу. Людовик разобрался с земельным вопросом. Нас больше не побеспокоит. — Отличная новость. — А что это было? — Расскажу. Не обошлось без помощи Марты. Она сделала запрос по своим каналам. — Бывших сотрудников спецслужб не бывает, да? — Да. «Типа того». И выяснило, что со времен эпидемии на острове остался человечек из наемных медиков, сын специалиста геологоразведки, которого приглашала Карла. Видимо, геолог решил, что грипп секретности не распространяется на членов его семьи, рассказывая об острове, наболтал лишнего. Сынок в неподходящей компании хвастанул знаниями. «Знаешь, что самое интересное?» Что? Автором наших проблем стал Артемий, племянник Прокопия. Макар присвистнул. Он же мелкий гопник какой-то. Да, поэтому и методы выбрал соответствующие. Готовил благоприятную почву для инвесторов с материка, не разобравшись в глубине вопроса. Против Людовика никто бы не пошел, а пришлого Макара Согнать с насиженного места казалось сущим пустяком. «Так мы и не насидели еще». «Понял. Остров маленький. Куда ни плюнь, везде знакомые лица. Знал бы, про копий какое наследство нам оставил». «Не его вина. У правоохранительных органов к Артемию нашлась еще пара вопросов, посерьезнее. Мужчина в розыске. Думаю, его и след простыл». «Хотелось бы надеяться». Я привез велосипед Софи, под домом оставил. Позвони ей, пусть заберет. Прямо сейчас напишу, чтобы не забыть. Где ты его нашел? На винограднике. Что она там делала? Да откуда я знаю? Каталась. Вот беспокойное дитя. И еще я пообещал маме привезти тебя на обед. Ага, знаю я ее обед. Это заподня сын. «Нас заставят работать!» «Пап, не обсуждается!» «Я обещал!» На ручке двери в комнату Софи появилась самодельная табличка «Не беспокоить». Все гадали, чем таким важным девочка занимается, а она просто закуклилась в своем одиночестве. Сидела целыми днями в интернете, безучастная ко всему и всем. Отец же с Анной... Возобновили светский образ жизни — клубы, рестораны, вечеринки, казино. Возвращались на виллу далеко за полночь. Роберт в изрядном подпитии, Анна, все больше хмурая, ничем не походила на счастливую невесту в предвкушении свадьбы. Однажды они приехали из клуба рано. София еще не уснула. Странный уговаривающий голос Анны — Недовольные, полные раздражения и нетерпимости покрикивания отца заставили девочку выбраться из кровати, приоткрыть дверь, прислушаться. К комнате Роберта пробежала горничная с кувшином и стаканом мутной жидкости. Быстро вернулась вниз. Софи прокралась к отцовской спальне, приникла ухом к двери. «Извините, все та же горничная принесла большую коробку домашней аптечки». Горничная стучит и сразу заходит. В приоткрытую дверь до Софи доносится «Я вызываю скорую». Анна мечется по комнате с телефоном возле уха. Полы мокрого платья липнут к ногам. «Бэ!» — доносится из ванной. «Что? Что случилось?» Софи уже видела отца в разном состоянии алкогольного отравления, но никогда такой испуганной Анны. У него температура под сорок. Это ненормально. И он ведь почти не пил сегодня. Анна делает предостерегающий жест. На другом конце телефонной линии ответили. Неотложка приехала быстро. Отца выносили на носилках. Землистого, бледного, даже под темным загаром. Это было так странно, так страшно. Так тревожно. Посещать осунувшегося спящую большую часть дня папу, прикованного к стойке капельницы, Анна в голубых джинсах и белой рубашке бессменно дежурила в палате. Неужели у нее все это время были джинсы? подумала Софи, придя в первый раз в больницу. Сама она закончила игру в переодевание отбросив вместе с клочками юбки гелевые ногти и накладные ресницы. Пряталась в широких брюках цвета хаки и белых футболках. Красные пряди отрасли от корней почти на четыре пальца, цвет родного полотна волос казался тускло-серым. София не могла ни на что решиться. Собирала волосы в хвост и скрывала под кепкой свою разноцветную голову. Диагноз Роберта не был необратимым. Острый панкреатит сняли в течение нескольких дней. Как только полегчало и умирание отменилось, Роберт начал капризничать и требовать перевода на амбулаторное лечение. Заведующая отделением не поддавалась на уговоры пациента. Наоборот, под давлением аргументов Анны, предписала полное обследование и множество неприятных процедур. Анна боялась, что дома не сможет удержать Роберта от дурных пристрастий. В союзнике призвала медперсонал и Софи. Могла ли кого-то удержать Софи, когда сама держалась из последних сил? — Сколько у вас посетителей каждый день? — восхитилась пожилая темнокожая медсестра, проверяя капельницу. — Кораулит, чтоб я не ухлестнул за какой-нибудь молоденькой медсестричкой. Роберт хохотнул, довольный сам собой. Грузная дама уже было унесла свое объемное тело из палаты, остановилась, сверкнула белками глаз. Шутите, значит, выздоравливаете. Только зачем смущать дочь и молоденькую внучку? Кто эти женщины? Я их не знаю. Чем же еще развлечь себя на больничной койке, как нехорошей хохмой? Шутите, шутите. Вот скажу лечащему врачу, что вы родных не узнаете. Пусть Роберту вернули часть самоуважения, отменив комичную рубашку с завязками на спине. Отношение младшего медперсонала к пациенту осталось покровительственно снисходительным. Что-то не понял. Я что, мало плачу, чтобы это все выслушивать? Анна подпрыгнула. Как могла, успокоила пожилого жениха. У заведующей... Попросила заменить прикрепленную к палате медсестру. А Софи решила, что необходимости в ее присутствии больше нет. Наплела про учебу, сказала, что ей надо в библиотеку, и в самом деле в ней оказалась. Августовская жара не располагала к прогулкам по городу. Камни улиц раскалились так, что даже тень пыталась найти, куда бы спрятаться. Рестораны закрылись на сиесту. Кафе были переполнены шумной туристической публикой. Софи хотелось спокойствия. Девочка взяла со стойки первую попавшуюся энциклопедию, уселась в уголке, раскрыла книгу, вставила второй наушник, включила музыку в телефоне. «Привет!» Напротив Софи остановилась смутно знакомая, красивая молодая женщина. «Ты меня не узнаешь?» Я Стефания. Ой, здравствуйте. Как ваши дела? Отлично. Пишу учебные планы на год и составляю каталог книг по новой теме для своих студентов. Вы преподаете? Да. Я здесь в институте работаю. Ты к школе готовишься? Макар рассказывал, что ты очень умная и развитая девочка. Сейчас это такая редкость. Развернутая речь... Обширные интересы у подростков. «Спасибо. Мне приятно». София смущается, косит глазом, пытаясь прочитать название книги, которая перед ней. «Мифы и легенды Древнего Рима». Стефания разворачивает книжный том к себе, пролистывает. «Ты интересуешься историей похвально, но это не лучшее издание». Софи неловко. И эта неловкость сохраняется все время общения со Стефанией. Та в ней так уверена. Знакомит с администратором, составляет протекцию, просит уделить особое внимание умненькой девочке. Умненькая девочка срочно находит на школьном сайте программу следующего учебного года и просит помочь подобрать учебный материал. Я обычно экстерном год заканчиваю, думаю... Пора начинать действовать на опережение. «Ах!» — администратор всплескивает руками. «Мне бы такую дочь!» Софи вдруг наполняют высокие смыслы. Она понимает, что все происходящее в ее пользу. Прагматичная Карла учила. «Всегда, в любой, даже самой сложной ситуации, ищи, в чем может быть для тебя польза, что хорошее ты можешь извлечь». «Хватайся, как за удачу, и вытаскивай себя наверх!» «Бабушка, почему ты так редко напоминаешь о себе?» «И еще, бабушка, почему у тебя такой сын?» Мама почти каждый день присылала Софи видео с ее братьями, маленькими крикливыми существами. Засыпала вопросами. «Когда ты приедешь? Кто тебя привезет? Ты все купила к школе?» Когда отписываться майликами стало уже невозможно, она ответила, что «отец в больнице», и, может быть, она приедет позже, чем обещала. Это было ошибкой. В общении с мамой любое обороненное слово могло превратиться в повод для скандала или истерики. «Ах так! Значит, этот нехороший человек для тебя важнее матери, которая воспитала, ночей не спала, «Не доедала. Карьеру упустила. Самое сложное — оставить при себе справедливые возражения и ответные обвинения. Молчи, молчи, Софи». Командовала себе девочка, откладывала телефон в сторону и погружалась в чтение учебных пособий. «У нее есть личные цели, собственный план, ее жизнь» никогда не превратится в родительский абсурд. Прямо в больнице у Роберта случился микроинфаркт. «Я здесь сдохну!» — заявил Роберт. «Это место убивает меня!» Анна плакала. Где-то в Милане для нее уже составлена подборка свадебных платьев. Неужели не быть и невестой? Кто же женится на ней? Ведь молодая уже, не молода. А может быть... Ей было искренне жаль страдальца, и именно слезы сострадания увлажняли тонкую кожу осунувшегося лица. Софи была откровенно напугана. Оставаться в этом мире один на один с мамой? Папа, не оставляй меня. Поживи еще хоть несколько лет. Иметь столько денег и умереть, не дотянув до семидесяти, Когда две красивые девчонки так убиваются по нему, это глупо», — решил Роберт, перестал сопротивляться лечению, буянить и хохмить, согласился на любые манипуляции и просил еще сверху добавить для перестраховки. «Жизнь может, только начинается». Софи приехала вместе с Анной в город и забежала проведать отца перед занятиями в библиотеке. Ей нравилось — Строгая, выдержанная, почти торжественная атмосфера читального зала. Все эти люди с сосредоточенными умными лицами. «Я? Как они?» Каждый раз с гордостью думала девочка. Анна привезла с собой целый пакет корреспонденции для Роберта. Раскладывала на подоконнике стопки. Счета, документы, деловая переписка, срочная, несрочная. Напряглась удерживая кончиками пальцев небольшой белоснежный квадрат, отложила в сторону. Спросила у Роберта, что бы он хотел просмотреть в первую очередь. Оставила на кровати пачку писем. «Я выйду ненадолго». Пересекла палату, прижимая к бедру белый конверт. Роберт нацепил на нос очки, углубился в чтение, привычно потянулся к стакану. Стакан был пуст, кувшин тоже. «Софи, принеси водички». Девочка спешит с кувшином в больничный коридор, чуть не налетает на Анну, присевшую на корточках у стены. На полу возле нее нарядная, нежных, золотисто-желто-белых оттенков открытка, украшенная бантом искристой органзы. Софи присаживается рядом. «Ты чего?» «Ничего». Анна прижимает пальцем уголок подрагивающей брови. «Я же вижу!» Софи читает содержимое открытки. «А, подумаешь, приглашение на свадьбу. Ты тоже выходишь замуж?» Раздаётся не то смех, не то всхлип. Джессика специально это делает. Назло. «Назло выходит замуж?» Софи фыркает. «Даже мне кажется, что это очень глупо. Папе об этом ни к чему знать. Нам всем это ни к чему. Девочка пытается разорвать приглашение. Плотный глянцевый картон с стеснением не поддается. Мимо проходит медбрат, толкая перед собой бачок с использованным перевязочным материалом. «Можно выбросить?» Софи преграждает движение. Хлопок крышки. Праздничная картонка похоронена в грязных бинтах. Анна собирается вернуться в палату, София останавливает ее, касаясь плеча. «Ты выглядишь расстроенной. Иди выпей кофе. Я побуду с папой». «Спасибо». «Тебе принести что-нибудь?» не -а. Я по пути в библиотеку заскочу в кафе». Вся койка завалена бумагами. Роберт ворчит, что все его оставили и заставляют заниматься делами. «Мы с Анной поболтали немного». «О чем же, интересно?» Роберт снимает очки, трёт переносицу. «Устал. А вот если ты будешь хорошо себя вести, выздоровеешь, то я успею перед учебой поехать с Анной за свадебным платьем. У тебя будет самая красивая невеста. И мне тоже надо кое-что купить к школе». «Да, я уже знаю. Твоя мама прислала список». Ты бы отвечала на ее звонки, а то она меня терроризирует. Я за последние десять лет столько с ней не общался, сколько за последние недели. Хорошо, не я виновата, что у меня такая мама. Это точно. Я понял тебя. Придется мне постараться и поскорее сбежать отсюда. Я тоже. Может, ее братья будут похожи на этих мальчиков? Не в смысле беленький и черненький останутся такими же хорошенькими, открытыми и влюбленными в нее. Мальчина с пылесосом переходит из комнаты в комнату. Мальчик играет с собакой, на экране телевизора мелькают мультипликационные герои. Анна говорит, ты хорошо рисуешь. Покажешь? Ну, я не то чтобы ждал, пока она выйдет. Также забирал из театра. Сегодня приехала в театр в прекрасном настроении. Всю дорогу шутили с таксистом, слушали музыку, подпевали. Обнялась, расцеловалась с девочками, быстро нанесла грим, будет страницы Останавливается на последних набросках. «А копируешь ты очень неплохо. Надо учиться, дочь. У вас есть в школе какие-то курсы? Или можно оплатить уроки в частном порядке? Если ты хочешь, конечно». — Не знаю пока. — А ты что, разбираешься? Софи просматривает свои рисунки, пытаясь увидеть их глазами отца. — Я серьезно увлекался рисованием в юности. — Был успешен. Глаза ковыляли старички. Из ресторанчиков доносилась легкая музыка, аппетитные запахи, смех. Софи нырнула и смешалась... С безразличной к чужому горю, атмосферой удовольствия. Теплый ветер перебрасывал пряди распущенных волос Софи то на одну сторону, то на другую. Хлестал неровными срезами по глазам. Софи вытерла слезы, поплывшую краску, и улыбнулась припухшим розовым личиком. Ой, какая девочка хорошая, вежливая! Здравствуй! Может быть, у меня что-нибудь получится? и тогда я действительно смогу что-то тебе показать. Время с папой. Время с папой, который, наконец, не оценивает, какая она, а смотрит на то, кто она. Я просто твоя дочь, папа, девочка, которой тебя всегда не хватало и которой ты все еще нужен. Как жаль, что только в слабости Ты заметил меня. Ты начал во мне нуждаться и искать что-то общее. Папа,